В эпоху, давно минувшую, поднялся ветер в огромной чищобе, прозванной Браемским лесом. Не был ветер началом. Нет ни начала, ни конца оборотом колеса времени. Оно — начало всех начал. Ветер суховей дул на юг и на запад под раскаленным золотым диском солнца. В этих краях, которые обдувал своим жарким дыханием ветер, Дождей не было многие недели, и странный для позднего лета зной усиливался день ото дня. Кое-где на деревьях виднелись ранние бурые листья, а в пересохших руслах мелких ручьев дышали жаром голые камни. На открытых пространствах, где лишь редкая пожухлая щетка стебельков вместо исчезнувшей травы удерживала почву своими корнями, Ветер обнажил давным-давно исчезнувшие под их толщей земли камни. Они были стерты, источены годами и дождями, и вряд ли человеческих глаз распознал бы в них остатки почти забытого города. Помнили о нем лишь предания. Ветер пронесся через редкие деревни, мимо полей, где в бороздках озабоченно бродили фермеры, и вскоре пересек границу Андора. Лес поредел, превратившись в рощицы и небольшие перелески, и много лик спустя ветер погнал пыль по единственной улице деревни, именуемой Корейские Ключи. Этим летом давшие деревне название родники сильно обмелели, изнемогающие от зноя собаки лежали, вывалив языки, двое полуголых мальчишек гоняли палками набитый бычий пузырь. Остальное будто замерло без движения в знойном мареве. Лишь ветер, пыль да поскрипывающая гостиничная вывеска. Гостиница сложена из красного кирпича, крыта соломой, как и прочие дома на улице. Но это двухэтажное здание было самым большим и высоким в корейских ключах. В этой аккуратной и благообразной деревне привязанные перед гостиницей лошади под седлами, еле помахивали хвостами. Вырезанная на вывеске надпись гласила «Справедливость доброй королевы». Прищурившись из-за летящей пыли, мин приникла к щели в стене сарая, сколоченной из неструганных досок. Глядя одним глазом, ей удалось заметить плечо охранника у двери сарая, но ее внимание было приковано к гостинице, стоящей чуть дальше. Девушке очень не нравилось столь многозначительное название гостиницы, которое в их положении звучало весьма зловеще. По-видимому, судья, какой-то местный лорд, прибыл совсем недавно, но Мин пропустила этот момент. Вне всяких сомнений, сейчас он выслушивает жалобу фермера. Обвинитель, адмир Нимм, при единодушной поддержке своих братьев и кузенов с их женами, явно намеревался без излишних проволочек повесить злодеек прямо тут. Но поблизости оказался кто-то из слуг этого лорда. Мин гадала, какое в здешних краях полагается наказание за сгоревший амбар селянина, причем амбар-то сгорел вместе с дойными коровами. Конечно, пожар был случайным, но кто станет вспоминать об этом, раз началось все с того, что они нарушили границы чужих владений. В суматохе Лагайн убежал. Только его и видели, бросив женщин на произвол судьбы. И ведь посмел, чтоб ему сгореть. И теперь девушка не знала, радоваться тому или нет. Ведь когда незадолго до рассвета схоронившихся в амбаре беглецов обнаружили, именно Лагайн сбил с ног Нима. Вот тогда-то лампа незадачливого хозяина и упала на солому. Если кого и винить, то Лагайна. Да и за языком своим Лагайн редко когда утруждался следить. Может, и хорошо, что удрал. Мин повернулась, оперлась спиной о стену, вытерла лба пот Правда, пот тут же выступил снова. В сарае стояла духота. Но две спутницы Мин будто этого и не замечали. Суан в темном дорожном платье из шерсти, очень похожем на платье Мин, лежала на спине и задумчиво водила соломинкой по подбородку. Меднокожая Леаня, гибкая и высокая, сидела, скрестив ноги в нижней сорочке и сосредоточенно орудовала иголкой над своим платьем. Пленницам оставили сёдельные сумы, но предварительно их перерыли, искали мечи или топоры, в общем, то, что помогло бы им сбежать. «Какое наказание в Андоре за сожженный амбар?» — спросила мин. «Если нам повезет, — ответила, даже не повернув головы Суан, — выпарют ремнем на деревенской площади. Не повезет, порой будут кнутом». «О, свет! — еле слышно промолвила Мин. — И это называется везением?» Суан перекатилась на бок и оперлась на локоть. Она была сильной и крепкой женщиной, очень привлекательной, и выглядела всего на несколько лет старше Мин но сверкавший в проницательных голубых глазах огонек властности не мог принадлежать молодой женщине, ожидающей суда в жалком сельском сарае. Порой Суан забывалась и вела себя не лучше лагайно а то и хуже. «Когда порка закончится», — произнесла она нетерпящим дурацких замечаний тоном, «мы будем свободны и сможем убраться на все четыре стороны. У нас это наказание отнимет меньше времени, чем любое другое». Скажем, намного меньше, если нас решат повесить. Правда, насколько я помню андорские законы, до такого вряд ли дойдет. Мин затрясло в приступе хриплого смеха. Или сдавленных рыданий. Меньше времени? Больше или меньше времени, какая разница? У нас ничего нет, только время. Клянусь, что по пути от Тарвалона мы завернули в каждую деревушку. И нигде ничего не обнаружили. Ни намека, ни шепотка. И, по-моему, никакой встречи и в помине нет. К тому же теперь нам придется топать на своих двоих. Я тут подслушала. Лагайну вел с собой наших лошадей. Так что мы, безлошадные, заперты в сарае и дожидаемся свет знает чего». «Осторожней с именами», — шепотом осадила девушку Суан, многозначительно покосившись на грубо сколоченную дверь с караульным по ту сторону будешь языком молоть, того и гляди, вместо рыбы сама в невод угодишь». Мин скривилась. Отчасти потому, что рыбацкие при слове «суан» ей уже оскомину набили, а отчасти потому, что та была права. Пока беглянки опережали опасные для них вести. Вернее, не опасные, а гибельные. Однако, кое-какие новости, бывает за день и на сотню миль летят. «Суан» именовала себя «марой», Лианя назвалась Амаеной, Лагайн взял имя Далин, после того, как Суан убедила его, что Гвайр, выбор дурнее не придумаешь. Мин по-прежнему считала, что ее имя никому ничего не скажет, но Суан настояла на своем, и Мин превратилась в Сиренлу. Даже Лагайну не были известны настоящие имена его спутниц. Подлинная беда заключалась в том, что Суан не собиралась сдаваться и отступать от своего недели безуспешных поисков теперь еще это напасть но едва мин заикалась о том чтобы направиться в тир это разумное предложение рождало такую бурю перед которой посовал и лагаин чем дольше они искали и не находили того что нужно было суан тем яростнее становились ее вспышки ну и характер у нее прежде небось и коллуба сдвинула но мин доставала ума держать при себе мысли онравеуан Лиане, наконец, закончила колдовать над своим платьем и натянула его через голову. Затем завела руки за спину, застегивая пуговицы. С какой стати Лиане взбрело в голову заниматься таким хлопотным делом? Мин совершенно не понимала. Сама она всякое рукоделие просто ненавидела. Вырез у платья Лиане стал немного ниже, чуть открывая грудь, которую платье и обтягивало теперь потеснее прежнего, как, впрочем, и бедра. Но зачем это понадобилось Лиане в этой к этой глуши? Никому и в голову не придет пригласить ее потанцевать в этом жарком точно печка-сарая. Порывшись в сёдельных сумах Мин, Лиане выудила оттуда деревянную коробочку с румянами, пудрой и всякой всячиной, которую Ларас всучила девушке на прощание. Мин собиралась выбросить коробочку при случае, но как-то забыла о ней. Откинув крышку, в которую с внутренней стороны было вделано зеркало, Леаня тут же принялась обмахивать лицо маленькими кроличьими пуховками и кисточками. Прежде Леаня не выказывала пристрастия к подобным вещам. Теперь же она, по-видимому, осталась недовольна, обнаружив в ларчике только одну щетку для волос из черного дерева и маленький костяной гребень. Она даже досадливо поворчала, что нет возможности нагреть щипцы для завивки сначала поисков темные волосы Лиане отросли, но до плеч все-таки не доходили. Недолго понаблюдав за манипуляциями лиани Мин поинтересовалась. «Что ты задумала, Ли... Амаена?» Девушка опасалась невзначай глянуть на Суан. «Та ведь умела следить за своим языком. Что же еще делать, сидя под замком и жарясь заживо? А ведь еще и этот суд скоро... повесят» или прелюдно выпарят, ну и выбор. Решила кого-нибудь охмурить? Мин вообще-то шутила, стараясь разогнать гнетущую атмосферу, но Леаня, воплощенная умение и деловитость, удивила ее своим ответом. Вот именно, с живостью отозвалась она. Широко раскрыв глаза и глядя в зеркальце, Леаня что-то делала с ресницами. И если я охмурю нужного мужчину, то, может быть, нам не понадобится тревожиться о порке, или о чем-нибудь подобном. По крайней мере, я добьюсь приговора помягче. Мин подняла было руку, чтобы снова вытереть пот с лица, да так и замерла. Для нее это было все равно, что услышать от совы, что та вознамерилась стать калибре. Но Суан просто села, обернувшись к Лиане, ровным голосом спросила, откуда такая мысль? Мин подозревала, что пронзи Суан столь пристальным взором ее саму, она тут же призналась бы во всех давно забытых проступках. Когда Суан так смотрит на тебя, немедля приседаешь в реверансе и несешься исполнять веленное, даже не успев толком уразуметь приказа. По большей части и налагай на ее взгляд действовал точно так же. Разве что он реверанса не делал. Лианя же приспокойно коснулась крошечной кисточкой своих скул и тщательно изучила результат в маленьком зеркальце. Потом кинула взгляд на Суан и, словно не замечая ее взора, ответила своим обычным веским тоном. «Знаешь, моя мать вела торговлю, в основном мехами и строевым лесом. Так вот, однажды я была свидетельницей тому, как она задурила голову солдейскому лорду, и он дал ей на откуп годовой запас леса за половину той суммы, которую хотел получить, и сомневаюсь» чтобы он понял, что случилось, пока не вернулся домой. Да и тогда вряд ли до него дошло. Позже он прислал матери браслет из лунного камня. Дамонийским женщинам молва многое зазря приписывает. Такую славу им создали гадкими сплетнями, высокомерные и назойливые фаты. Но кое-что мы умеем. Естественно, мать и тетушки и меня кое-чему научили, вместе с сестрами и кузинами. Оглядев себя, Леоня покачала головой и со вздохом вернулась к прерванному занятию. Но, боюсь, к четырнадцати годам я здорово вымахала. Острые коленки и локти, точно выросший слишком быстро же жеребенок. И вскоре после того, как я смогла пройтись по комнате, ни разу не споткнувшись, я узнала. Леоня глубоко вздохнула. Что же инсулит не нечто иное, чем купеческая эстезя? А отныне и эта дорога для меня оборвалась. Пора, пожалуй, воспользоваться тем, чему меня научили столько лет назад. Обстоятельства такие, что лучшего места или времени не придумаешь». Суан оценивающе смотрела на Лиане еще несколько мгновений. «Это не причина. Не вся причина. Тогда в чем же дело?» Швырнув в шкатулку маленькую щеточку, Лиане вскинула на Суан горящий взор. Причина нужна? Так я не знаю. Знаю только, что в моей жизни нужно чем-то заменить то, чего больше нет. Ты сама мне твердила, в этом единственная надежда выжить. Для меня месть не так значима. Я понимаю, тебе она необходима, и ты, наверное, права. Но помоги мне, Свет, и мести, и общего дела мне не достает. Я не могу заставить себя всецело отдаться этому. Наверное, для меня все слишком поздно. С тобой я останусь, но этого для меня мало. Гнев отступал, пока она закупоривала пузырьки и фиалы, убирала их в шкатулку, хотя в движениях ее было больше резкости и силы, чем требуется. От исходил слабый, еле уловимый аромат роз. Я знаю, флиртом, заигрыванием, пустоты в душе не заполнить, но чем-то надо убить праздные минуты. Может, стать той, кем я рождена, для меня будет достаточно. Просто не знаю. Мысль эта не нова. Мне всегда хотелось походить на мою мать и тетушек. Уже взрослый я порой мечтала об этом. Грусть набежала на лицо Лиане, и последние вещицы она уложила в ларчик с большой аккуратностью. Я, похоже, все время представляла себе, что притворяюсь кем-то другим. Так и носила маску, пока она не стала второй натурой. Нужно было делать непростую работу, куда важнее, чем торговля. А ко времени, когда я поняла, что есть иной путь, которым я, тем не менее, могла идти, маска так крепко пристала к лицу, что не отдерешь. Ладно, теперь с этим кончено, и маска спадает. Неделю назад я даже подумывала, не начать ли мне практиковаться на лагайне. Но опыта у меня кот наплакал. А он, по-моему, из тех, кто слышит в твоих словах больше обещаний, чем ты намерена предложить. И такие, как он, сразу требуют их исполнения. На губах ляни вдруг появилась легкая улыбка. Матушка всегда говорила, если дело до этого дошло, значит, ты крупно просчиталась. А коли отступать уже некуда, есть два варианта. Либо плюнуть на всякое достоинство и дать дёру, либо платить и считать случившееся уроком для себя» улыбка стала совсем шаловливой а тетушка рисара говорила плати и получай удовольствие мин лишь головой покачала послушай и реши, что ли они подменили совсем другая женщина так говорить о девушка не верил своим ушам кстати вид у ли они вправду изменился она немало повозилась с щеточками и пуховками а на лице ее мин не видела и намека на румяна или пудру. Однако губы Лиане казались полнее, скулы выше, а глаза больше. Она и без того была миловидной, а теперь стала красивее раз в пять. Правда, Суан еще не закончила. — А если этот сельский лорд окажется вроде Лагайна? — негромко спросила она. — Что тогда? Лиане, сидевшая на коленях, напряглась всем телом. Тяжело сглотнула, но ответила абсолютно спокойным голосом. «А что бы вы сделали тогда?» Никто не моргнул. Повисла напряженная тишина. Ответить Суан не дали, но если она и хотела ответить, то Мин многое бы отдала, чтобы услышать ее ответ. За дверью загремела цепь, брякнул замок. Суан и Лиане медленно поднялись, спокойно собирая седельные суммы но Мин вскочила одним прыжком, жалея, что с ней нет ее доброго поясного ножа. «Что за глупость?» — подумала она. «От ножа бед было бы еще больше. Я же не какой-то там герой из сказаний. Даже если я брошусь на стражника...» Дверь открылась, и в проеме вырос мужчина, облаченный поверх рубахи в длинный кожаный жилет. «Да, на такого молодой женщине не напасть даже с ножом». Остой с топором. Он был широко плотен. Немногие оставшиеся на голове волосы были седы, но выглядел мужчина крепким, как старый дубовый пень. «Пора вам, девушки, предстать перед лордом», — просипел он. «Сами пойдете или вас тащить, как мешки с всом? Так или иначе придется идти, а мне как-то лень волочить вас по такой жарище». За спиной говорившего Мин заметила еще двух мужчин, тоже седоволосых и крепко сбитых, хоть и не столь рослых. «Мы сами пойдем», — сухо сказала Суан. «Хорошо. Тогда идем. Поживей. Лорд Гаррет ждать не любит». Хоть девушки и пообещали идти, каждую крепко взял за руку охранник, и все зашагали по пыльной земляной улице. Ладонь лосоватого мужчины будто кандалы обхватила локоть Мин. «Стоило только бегать», — горько подумала девушка. Мелькнула мысль пнуть стража по лодыжке, проверить, не ослабит ли тот хватку, но вид у крепыша был столь суровый и уверенный, что Мин заподозрила, скорее всего, она ногу себе отобьет, а остаток пути ее попросту проволокут. Ляня погрузилась в свои мысли. Свободной рукой она делала какие-то непонятные жесты. Губы ее беззвучно шевелились. Будто она повторяла, что хочет сказать. Но то и дело качала головой и начинала заново. Суан тоже была задумчива, но встревоженно хмурилась. Даже губу покусывала. Никогда прежде она так не волновалась. По крайней мере, внешне. В общем, обе ее спутницы не придали мин смелости. Шаг за порог общего зала справедливости доброй королевы. Под потолок с тяжелыми балками и мин совсем пала духом. У стены стоял Адмир Ним, окруженный полудюжиной таких же дюжих братцев и кузенов с женами. Все в лучших куртках и передниках. Под опухшим глазом достойного селянина наливался желтизной синяк фермеры глядели на трех арестантах со смешанным чувством гнева и удовлетворения от чего умин похолодел в животе вдобавок что еще хуже взоры фермерских женок горели неприкрытой ненавистью вдоль остальных стен в шесть рядов выстроились селяне судя по одежде их оторвали от обыденных трудов на кузнеце кожаный фартук у женщин закатаны рукава и руки в муке И старый млад от стариков до да немногих детишек приглушенно переговаривались, отчего в зале висел негромкий гул. На трех женщин все смотрели с жадным огоньком в глазах. Наверное, большего возбуждения в корейских ключах спокон веку не бывало. Однажды Мин довелось видеть толпу в схожем настроении. На казни. Сталы сдвинули лишь один установили перед длинным кирпичным камином. Коренастый мужчина с грубовато-добродушным лицом и обильно тронутыми сединой волосами сидел спиной к пленницам, сложив руки на столе. Темно-зеленый шелковый кафтан отличало изящество покроя. Рядом с лордом стояла стройная женщина примерно тех же лет, что и он. На ней было великолепное серое шерстяное платье, вышитая по вороту белыми цветами. Наверное, решила Мин, это и есть тот самый местный лорд, а с ним его леди. Сельская знать осведомлена о событиях в мире немногим лучше своих издольщиков и фермеров, которым благородные сдают в аренду землю. Стражники вывели трех пленниц на середину зала, поставили лицом к столу лорда и смешались со зрителями. Женщина в сером шагнула вперед, и разговоры тотчас стихли. «Слушайте все и внимайте», — громко сказала женщина, — «ибо сегодня правосудие вершит лорд Гаррет Брин. Подсудимые, приговор вам вынесет лорд Брин». «Значит, это не леди, а кто-то вроде должностного лица. Гаррет Брин...» Последний раз Мин слышала про гарита Брина, что он капитан-генерал гвардии королевы, и находился он тогда в Кеймлине. Если это, конечно, тот же самый человек. Девушка покосилась на суан, но та опустила взор на широкие половицы у себя под ногами. Кем бы он ни был, вид у этого Брина усталый. — Вы обвиняетесь в том, — продолжала женщина в сером что ночью проникли в чужое владение, что подожгли и уничтожили здание вместе с хранящимся там имуществом, что убили ценный домашний скот, что нанесли оскорбление действием Адмиру Ниму, что украли кошелек, содержащий, как свидетельствуют, золото и серебро. Ясно, что нападение и кража – дело рук вашего соучастника, который сбежал, но перед законом вы трое виновны в той же мере, что и он». Она сделала паузу, придавая веса своим словам, и Минслиане уныло переглянулись. Слагайна станется добавить ко всему еще и кражу. Сейчас он, скорее всего, уже на пути к Муранде, а то и дальше. Чуть погодя, женщина заговорила вновь. «Ваши обвинители присутствуют здесь», — она указала на выводы к нимов. «Одмирним, мы слушаем твои показания». Кряжистый фермер вышел вперед, при важности и смущения одергивая натянувшуюся куртку, с трудом сдерживающую живот деревянными пуговицами. Он пригладил редеющие волосы, то и дело падавшие на лицо. «Как я говорил, лорд Гарретт, обстояло все так!» И фермер совершенно откровенно изложил, как обнаружил чужаков на своем сеновале и приказал им убираться. Правда, Лагаин в его рассказе подрос на фут, а единственный удар превратился в драку, в которой Ним в долгу не остался и возместил обидчику все сполна. Упал фонарь, занялось сено. В предрассветный час из дома выскочила семья Нима. Тогда и поймали этих вот злодеек. А сарай сгорел дотла, и потом открылась пропажа пропажек кошеля из дома. О том же, как появился проезжавший мимо слуга лорда Гаррета, когда кто-то из домочадцев уже тащил веревки и высматривал сук потолще, Ним умолчал. Когда фермер опять заговорил о схватке, на сей раз казалось, что вот-вот он одолеет противника. Брин прервал его. «Этого достаточно, мастер Ним. Можешь вернуться на место». Но тут к фермеру подскочила одна из женщин, стоявшая среди родичей Нима. Судя по возрасту, она вполне подходила ему в жены. Хотя лицо женщины было округлым, мягкости и сердечности от нее ждать не приходилось. Такой круглый бывает сковорода или обкатанная рекой Валун. И обуревал его не только праведный гнев, а и что-то еще. «Отклещите этих девок как следует, лорд Гарретт, хорошо?» Вздуйте их хорошенько, а после их надо вывалить в дегте и перьях и гнать до самого джон холма Никто не вызывал тебя, Майган? — резко проговорила стройная женщина в сером. — Это суд, а не рассмотрение жалоб. Вернитесь на место, и ты, и Адмир. Сейчас же... Оба подчинились, причем Адмир с большей готовностью, чем Майган. Женщина в сером повернулась к Мин и ее спутницам. Если желаете дать показания в свою защиту или указать на смягчающие обстоятельства, можете высказаться. В голосе ее не звучало сочувствие, и вообще он был ровен и безучастен. Мин ожидала, что заговорит Суан. Она всегда была за главную и вела все разговоры. Но Суан не пошевелилась, даже глаз не подняла. К столу, не сводя взорост сидящего за ним мужчины, шагнула Леаня. Двигалась она так же прямо, как всегда. Однако ее обычная походка, грациозный шаг, но все-таки шаг, превратилась в плавное скольжение с намеком на легкое покачивание из стороны в сторону. Точно тростинка на ветру. Каким-то образом ее грудь и бедра вдруг обрисовались явственнее, Не то, чтобы она выставляла их напоказ Просто так казалось из-за того, как она двигалась. Милорд, мы, три беспомощные женщины, спасаемся от бурь, что обрушились на мир. Ее обычные живые нотки исчезли. Голос обрел бархатистую мягкость и мелодичность. В темных глазах затлел призывный огонек. Без гроша в кошеле, заплутавшее, мы нашли пристанище в сарае мастера Нима. Проступок, я знаю, но нас пугала ночь. Легкий жест, руки чуть приподняты, открытые ладони обращены к Брину. Ляне на миг показалась совершенно беспомощной, но всего на миг. Этот человек, Далин, нам вообще-то совсем не знаком. Просто мужчина предложил свое покровительство. В эти дни одним женщинам тяжело. Нужен мужчина, который их защитит но, боюсь, милорд, выбор мы сделали из рук вон плохой. Расширенные глаза, умоляющее лицо говорили, что сам лорд сделал бы выбор куда вернее. Да, милорд, этот Далин и напал на мастера Нима, а мы бы или убежали, или отработали хозяину, чьим приютом без спроса воспользовались. Обойдя вокруг стола, Леонид грациозно опустилась на колени возле стула Брина и мягко положила пальцы на его запястье, заглядывая ему в глаза. Голос Леони дрожал, хотя от одной ее слабой улыбки учащенно забилось бы сердце любого мужчины. Во всем этом был намек на многое. «Милорд, мы виновны в маленьком преступлении. Виновны, однако не настолько, как тут хотят представить. Мы всецело отдаемся вашему милосердию. Умоляю вас, лорд сжальтесь над нами». «Защитите нас!» Одно долгое мгновение Брин смотрел в глаза лиане Потом, громко откашлившись, шумно отодвинул стул, встал и отошел к противоположному концу стола. Селяне и фермеры зашевелились. Мужчины, по примеру своего лорда, прочищали горло, женщины что-то тихонько ворчали. Брин остановился перед Мин. «Как тебя зовут, девочка?» «Мин, милорд». Уловив глухое бурчание Суан, девушка поспешила добавить. «Сиренла, Мин. Все зовут меня сиренной милорд». «Видно, у твоей матери было какое-то предчувствие», — с улыбкой проворчал Брин. Не он первый так реагировал на ее имя. «Хочешь что-нибудь добавить, Сиренла?» «Только что я очень сожалею, милорд, и что в случившемся на самом деле нет нашей вины». Это все дален Я прошу о снисхождении, милорд. Рядом с мольбой Лиане просьба девушки немногого стоила, но лучшего она придумать не сумела. Да и с разыгранным Лиане представлением ничто не могло бы сравниться. Во рту Умин пересохло, совсем как на знойной улице. А что, если этот лорд решил их повесить? Кивнув, Брин шагнул к Суан, по-прежнему стоявший потупившись. Взяв женщину за подбородок, лорд приподнял ее голову и в упор посмотрел ей в глаза. «А как твое имя, девушка?» Мотнув головой, Суан высвободилась и отступила на шаг. «Марами, лорд!» прошептала она. «Маратаманис!» Мин тихонько застонала. Суан была явно напугана и в то же время смотрела на судью вызывающе Мин уже казалось что в следующий миксуан потребует у Брина отпустить их. Брин спросил, не желает ли она что-нибудь сказать. Исуан дрожащим шепотом отказалась. Но глядела на него так, будто судья здесь — она. Если язык придержать она и сумела, то глаза ее подвели. Немного спустя Брин отвернулся. Вновь усевшись на свой стул, он сказал Лиане. Сань рядом с подругами, девочка. Та пошла на место. Лицо ее выражало полный крах. И еще что-то, что у другого Мин назвала бы обидой. «Я принял решение», — громко для всех объявил Брин. преступление серьезны. И ничто из услышанного мною не изменило фактов. Если трое злоумышленников проникнут в чужой дом с целью украсть подсвечники и один из них нападет на хозяина, то виновны в равной мере все трое. Ущерб должен быть возмещен. Мастер Ним, я плачу тебе восстановление сарая и еще дам цену шести дойных коров. Глаза крепкого фермера загорелись, но Брин добавил. Рассчитается с тобою, Каролин, когда уточнит сумму ущерба. Как я слышал... «Коровы у тебя стали давать мало молока!» Женщина в сером коротко кивнула. «Что касается твоей шишки, то я присуждаю за побои одну серебряную марку. Не спорь!» — твердо заявил Брин, когда ним открыл было рот «Когда ты перепьешь, от Майган тебе и покрепче достается!» Придам По зрителей побежали с мешки. Нисколько не смутили селян и растерянно-сердитые взгляды Нимова родни. Когда Майган поджала губы и презрительно глянула на мужа, смех зазвучал даже громче. «Я также возмещу тебе те деньги, что были в украденном кошеле. Как только Каролину достоверится, сколько же монет там было и каких». Вид у Нима и у его супружницы был в равной мере обескураженный, но язык они держали за зубами. Ясно, что большего от Брина им не получить. Мин почувствовал как где-то глубоко в ее душе начинает зарождаться надежда. Опершись локтями о столешницу, Брин посмотрел на девушку и ее подруг. От его неторопливых веских слов у Мин сжалось сердце. «Вы же трое будете работать у меня за обычную плату. Будете исполнять все, что вам велят» пока до последнего пенни не возместите того, что я заплачу за вас. И не рассчитывайте на мою снисходительность. Если вы дадите клятву, которая удовлетворит меня, сторожить вас не станут, и вы будете работать в моем поместье, в моем доме. Иначе вас отошлют на поля, там вы будете под неусыпным надзором. За работу на полях плата меньше. Решайте сами. Мин лихорадочно принялась искать в закоулках памяти самую слабую из клятв, которая подошла бы для этого случая. Так или иначе, ей не хотелось бы нарушать данного слова. Однако она собиралась убежать, как только подвернется возможность. Поэтому не желала отягощать совесть излишне серьезным клятвопреступлением. Ляня тоже искала что-то попроще. Но Суан колебалась лишь миг а потом опустилась на колени и приложила ладони к сердцу. Она не сводила взора с Брина, и прежний вызов читался в ее глазах. Светом и надеждой моей на спасение и возрождение клянусь я служить вам, как будет вам угодно, и столь долго, как вы потребуете, или же пусть Создатель отвернет от меня свой лик и да поглотит тогда тьма мою душу. Говорила Суан еле слышным шепотом, но от ее слов воцарилась мертвая тишина. Не было клятвы строже, не считая той, что давала женщина, становясь айс Но ведь тогда клятвенный жезл скреплял обет, запечатлевая его навечно в ее разуме и теле. Леаня ошеломленно воззрилась на Суан, а потом и сама опустилась на колени. Светом и надеждой моей на спасение и возрождение? Разум мин безнадежно барахтался, отыскивая хоть какой-нибудь выход из тупика. Дашь клятву меньшую, чем они, и наверняка окажешься на поле, где кто-то ежеминутно будет следить за тобой. Но такая клятва... Ее всегда учили. Нарушить эту клятву все равно, что человека убить. Но выхода не было. Либо поклясться... Либо неизвестно, сколько лет днем трудиться на поле, а ночью, вероятно, сидеть под замком. Встав на колени возле двух других женщин, Мин пробормотала слова обета, но мысленно она выла в полный голос. «Суан, безрассуднее и глупее ты ничего не придумала!» «Во что ты меня втянула? Я не буду тут торчать, мне нужно кранду!» «Свет, помоги мне!» — Что ж, я такого и не ожидал, — тихо вымолвил Брин, когда прозвучало последнее слово клятвы. — Но этого вполне достаточно. — Каролин, будь добра. Отведи мастера Нима куда-нибудь и расспроси его об убытках, хорошо? — И попроси всех уйти. Пусть останутся только эти трое. — И распорядись еще, чтобы их после отвезли в поместье сложившихся обстоятельствах, думаю, их нет нужды стеречь. Стройная женщина кинула на лорда обеспокоенный взгляд, но коротким приказанием велела всем уходить. У дверей сразу же возникла толчая. Адмир Ним с братьями держался подле Каролин. От жадности лицо фермера аж пятнами пошло. Женщин Нимова семейства тоже обуревала алчность» но они еще успевали бросать злобные взгляды на троицу, стоявшую на коленях в центре пустеющей комнаты. Мин не верилась, что сейчас она сумеет удержаться на ногах. Слова клятва раз за разом повторялись в ее мыслях. «Ох, Суан, почему? Мне нельзя тут оставаться, я не могу». «У нас здесь уже было несколько беженцев». Сказал Брин, когда гостиницу покинул последний из местных жителей. Лорд, откинувшись на спинку стула, разглядывал трех женщин. «Но таких необычных, как вы, не видали. Домонийка. А ты истира?» Суан коротко кивнула. Она и Лиане встали. Стройная меднокожая женщина принялась тщательно отряхивать платье. Суан просто стояла. Мин с трудом поднялась. Ноги у нее подгибались. И ты, Сиренла, по губам его при этом имени вновь скользнула едва заметная улыбка. Если я не ошибся в твоем выговоре, ты откуда-то с запада Андора. Из Барлона, тихо промолвила девушка, спохватившись, но поздно. Слово не воробей. А ведь кто-то мог знать, что Мин из Барлона. Не слышал чтобы на Западе появились беженцы. Там вроде бы ничего не было. С вопросительной ноткой произнес он. Девушка молчала, и вопросов Брин задавать не стал. Когда отработаете свой долг, вас с радостью примут ко мне на службу. К оставшимся без крова жизнь бывает сурова, и даже топчан-прислуги лучше, чем ночлег под кустом. «Благодарю вас, милорд». Ласковым тоном произнесла лиане склоняясь в столь грациозном реверансе, что даже в своем грубом дорожном платье выглядела точно на балу во дворце. Мин слабым голосом вторила ей, но на реверанс не отважилась. Боялась, подведут колени. Асуан просто стояла, глядя на Брина, и ни слова не вымолвила. «Очень жаль, что вас, спутник, увел с собой ваших лошадей». — Четыре лошади скостили бы часть долга. — Он чужак и злодей, — сказала ему Лиане голосом, более подходящим для интимной беседы. — Лично я бесконечно счастлива, что вместо него теперь наш защитник Выми, лорд. Бри глядел лиани как показалось, Мин оценивающе, но сказал лишь... — По крайней мере, в поместье вам нечего опасаться, Нимов. Никто не ответил... Мин, по чести сказать, не видел особой разницы, где мыть полы. В поместье Брина или на ферме Нима. «Как же я выберусь из всего этого? О, Свет, как?» Воцарившуюся тишину нарушал лишь тихий стук. Брин барабанил пальцами по столу. Можно было подумать, он не знает, что еще сказать. Но Мин сомневалась, чтобы лорда что-нибудь выбило из колеи. Скорее всего, Брин недоволен тем что лишь одна Лианя как будто выказала ему благодарность. Девушка опасалась, что, по его мнению, приговор мог бы быть куда жестче. Видимо, до какой-то степени возымели действия и жаркие взгляды лиане и ее обволакивающий голос. Но Мин не возражала бы, чтобы та вела себя как прежде, как день назад, как неделю назад. «Хуже случившегося ничего не придумать», — Даже оказаться подвешенной за руки на деревенской площади, и то было бы лучше. Наконец вернулось что-то ворча Каролин. Она стала докладывать Брину, ничуть не скрывая раздражение. «Чтобы выбить честные ответы из этих нимов, нужен не один день, лорд Гаррет. Послушай я Адмира, у него будет пять новых сараев и пятьдесят коров. По крайней мере, думаю, кошелек все-таки был». «Но вот сколько там денег?» Она покачала головой, вздохнула. «Со временем я обо всем узнаю. Джонни готов отвезти этих девушек в усадьбу, если вы закончили с ними». «Забирай их, Каролин», — сказал Брин, вставая. «Когда отправишь, зайди за мной. Я буду на кирпичном заводе». Голос у него опять звучал устало. «Тед Харрен говорит, чтобы продолжать делать кирпичи, ему нужно больше воды. И одному свету ведомо, где я должен сыскать для него воду». Широким шагом он вышел из общего зала, будто совсем забыв о трех женщинах, только что поклявшихся служить ему. Джонни оказался тем самым широкоплечим лысеющим мужчиной, который явился за девушками в сарай. Теперь он поджидал их перед гостиницей, возле повозки с колесами и парусиного верхом на полукруглых рамах. В подводу была впряжена худая, гнидая лошадка. Несколько деревенских жителей стояли и наблюдали за отправлением пленниц, но большинство селян, скорее всего, вернулись к своим делам или просто попрятались от зноя. Гаррет Брин виднелся уже в дальнем конце улицы. «Джонни позаботятся, чтобы вы благополучно добрались до поместья», — сказала Каролин. «Делайте, что велят, и жизнь не покажется вам тяжелой». Несколько секунд она внимательно разглядывала трех женщин. Ее темные глаза были пронзительны как у Суан. Потом Каролин кивнула, будто удовлетворившись осмотром, и заспешила следом за Брином. Джонни придержал полок повозки. Но забраться женщинам не помог и предоставил им рассаживаться самим. Соломки подстелить в повозке оказалось всего с охапку. Тяжелая парусина нагрелась, и внутри было жарко. Джонни не сказал ни слова. Когда он забирался на сиденье возницы, невидимое за парусиной, повозка качнулась. Потом Мин услышал, как он цокнул языком, и повозка, переваливаясь, покатила вперед. Поскрипывающие колеса подскакивали на рытвинах. Через щель в пологе Мин видела, как уменьшалась позади деревня. Потом ее скрыли длинные полосы перелесков, потянулись огороженные поля. У потрясенной случившемся девушки не осталось сил на пустую болтовню. Великому деянию Суан суждено кончиться от скребанием котлов и мытьем полов. Не нужно было ей помогать Суан. Даже близко подходить не стоило. Надо было при первой же возможности во весь опор гнать в тир. «Ну вот», — сказала вдруг лиане — «сработало вовсе неплохо». Она вновь говорила своим прежним живым голосом, но в нем проскальзывало возбуждение. Поверить невозможно. Вдобавок на щеках у нее играл румянец. Могло выйти и лучше, но немного практики, и все пойдет на лад». Раздалось приглушенное хихиканье. Никогда не думала, что это настолько забавно, когда я и в самом деле почувствовала, как у него участился пульс. Она повторила движение, которым коснулась запястья Брина. По-моему, никогда еще я не ощущала такой полноты жизни, не была такой чувствующей, чуткой ко всему. Тетушка рисара говорила, что мужчины – забава получше соколов, но до нынешнего дня я не понимала ее правоты. Бедный мин которую нещадно мотала в повозке, изумленно вытаращила глаза. Наконец она вымолвила. «Ты с ума сошла. Сколько лет у нас отняла эта клятва? Два года. Пять лет. Видно, ты надеешься, что Гаррет Брин все эти годы станет нежить тебя на коленях? Ладно, надеюсь, он тебя на них разложит и отшлепает. И так каждый день». судя по выражению лица, Леоня была весьма озадачена. Но Мин ничуть не смягчилась. Неужели она считает, будто Мин воспримет все с таким спокойствием, как сама лиане Но вообще-то Мин злилась вовсе не на нее. Девушка вывернула шею и покосилась на Суан. А ты? Когда решаешь отступить, то уж сразу по-крупному. Просто сдалась, как овечка на бойне. Зачем было давать такую клятву? Света ради, зачем? — Потому что, — ответила Суанна это единственная известная мне клятва, после которой я была уверена, что он не приставит к нам соглядатаев». Полулежа на грубых досках повозки, Суан говорила таким тоном, будто разъясняла самую очевидную вещь в мире. или они как видно, с ней соглашалась. «Ты хочешь нарушить клятву?» — потрясенно прошептала Мин. Потом встревоженно глянула в щель парусинового полога на козлы. Вряд ли Джонни что слышал. «Я сделаю то, что должна», — твердо, но также тихо заявила Суан. «Два-три дня, пока я не удостоверюсь, что за нами не особенно приглядывают, и мы уйдем. К сожалению, поскольку лошадей у нас нет, придется взять чужих. У Брина наверняка хорошие конюшни. Об этом поступке я буду сожалеть». И Лиане сидела точно кошка с усами в сметане. Она, видно, все поняла с самого начала, потому-то и не замешкалась, а сразу дала клятву. «Ты будешь сожалеть о краже лошадей?» — хрипар произнесла мин «Решила нарушить клятву, которую одни приспешники темного смеют нарушать. И сожалеешь о краже лошадей?» «Ни одну из вас я больше не верю и знать вас не желаю». «Ты в самом деле хочешь остаться и отскребать грязные котлы?» — сказал Леаня так же тихо, как и Мин Суан. — Ранда здесь нет, а ведь сердце твое украл он. Мин только сердито глазами зыркала. Как бы ей хотелось, чтобы они никогда не узнали, что она влюблена в Ранда Алтора. Порой ей хотелось и самой об этом не знать. Влюбиться в мужчину, который едва ли знает, что она жива. Влюбиться в такого мужчину... Но кто он такой, казалось теперь Мин совсем не таким важным по сравнению с тем, что он на нее почти не обращал внимания. Все это, по правде говоря, одно и то же. Мин хотела сказать, что она это слово держит, а Ранди забудет, отрабатывая свой долг, сколько бы это ни отняло времени. Только вот губ ей разлепить никак не удавалось, чтоб ему сгореть. Не встреть я его, не угодила бы в такую передрягу. Когда молчание, нарушаемое лишь аритмичным поскрипом колес и глухим стуком копыт, совсем уж затянулось, по мнению Мин, заговорила Суан. «Клятву свою я исполню, сделав то, что обязана сделать в первую очередь. Я не клялась служить ему с этого же дня. Я говорила прямо, но осторожно» чтобы даже намека на это не прозвучало. Да, это тонкий момент, и его Гаррет Брин мог и не уловить, но все сказанное — правда. Мин качнула на ухабе вместе с повозкой. — То есть вы убежите, а через несколько лет вернетесь и сдадитесь Брину? Да он ваши шкуры на сарамятню продаст. Наши шкуры. Лишь произнеся эти слова, девушка поняла, что согласно с решением суан убежать. А потом вернуться и... Нет, не могу. Я люблю Ранда. А он и ухом не поведет, коли Гаррет Брин заставит меня работать на кухне всю оставшуюся жизнь. «Да, такого мужчину не проведешь. Согласна. И против него не пойдешь?» Вздохнула Суан. «Однажды я с ним встречалась. Меня в холодный пот бросало. Он ведь мог узнать мой голос». Лица меняются со временем, а вот голоса нет. Она задумчиво провела пальцами по своему лицу, как порой, сама того не замечая, делала и до нынешнего дня. «Лица меняются», — тихо произнесла она. Голос стал жестче. «Я уже многим заплатила за свои прошлые поступки. Заплачу и за этот. Когда придет время...» «Если выбор тебя — утонуть или ехать верхом на рыбе-льве, то прыгай на нее и надейся на лучшее. Поэтому хватит об этом, Сиренла». «Быть служанкой вовсе не то, что я бы для себя выбрала», — заметила Леаня. «Но это все еще далеко в будущем, и кто знает, что прежде случится. Я слишком хорошо помню время, когда мне казалось, будто для меня вообще нет будущего». Легкая улыбка проступила на ее губах. Ляня мечтательно прикрыла глаза. Голос стал бархатистым. Кроме того, вряд ли он, по-моему, продаст наши шкуры. Дайте мне лет пять потренироваться, а потом несколько минут с лордом Гарретом Брином, и он примет нас с распростёртыми объятиями и разместит в лучших своих апартаментах. Нарядит в шелка, предложит свой экипаж и отвезет, куда мы захотим. Мин не стала разрушать хрустальные замки фантазии Лиани. Временами у девушки мелькала мысль, что эти двое живут в каком-то выдуманном мире. И еще одну не давала ей теперь покоя. Вроде бы мелочь, но... Вот еще что, Мара. Я заметила, кое-кто улыбается, услышав мое имя. Сиренла. Брин тоже улыбнулся и сказал, что у моей матери было предчувствие. В чем В чем дело? «На древнем наречии, — ответила Суан, — это имя, значит, дочь упрямица. Еще при первой встрече упрямство из тебя фонтаном било. В милю высотой и в четверть мили толщиной. И это Суан говорит. Да упрямее ее в целом мире женщины не сыскать». Еще и улыбается вовсю. «О, конечно же, на этом ты не застопорилась, дальше идешь. Так что в следующей деревне можешь назваться Челиндой» что означает «милая девочка». Или вот еще. Повозка вдруг тряхнулась сильнее прежнего, и она покатилась так быстро, словно лошадь понеслась галопом. Женщин мотала точно зернышко в сите, и они лишь изумленно переглядывались. Затем Суан рывком поднялась и отдернула впереди парусиновый полог Джонни на сиденье возницы не было». Потянувшись через сиденье, Суан подобрала вожжи и рванула на себя. Лошадь остановилась. Мина откинула полок сзади, выглянула. Дорога проходилась через заросли, можно сказать, лесок из дубов и вязов, мирта и сосен. Пыль, поднятая короткой гонкой, мало-помалу оседала. В ее клубах виднелся Джонни, растянувшийся на обочине укатанной грунтовой дороги, шагах в десяти позади. Не задумываясь, Мин соскочила на зиму и побежала к лежащему. Рядом с ним она опустилась на колени. Джонни дышал, но глаза его были закрыты, а на виске под кровавой ссадиной набухала лиловая шишка. леаня отстранила девушку и уверенными движениями ощупала голову Джонни. «Жить будет», — быстро отметила она. «Вроде бы кости целы, но когда он очнется, несколько дней у него будет побаливать голова». Сев на пятки, она сложила руки на груди. В голосе послышалась печаль. «В любом случае, я для него ничего не могу сделать. Чтоб не сгореть, обещала же себе, что больше не буду об этом плакать». «Вопрос», — Мин сглотнула комок в горле и начала заново, «вопрос в том, что нам делать? Погрузить его в повозку и отвезти в поместье или убежать?» о свет я ничем не лучше суан можем довести его до ближайшей фермы медленно промолвила лиане к ним подошла суан ведя в поводуводу лошадь причем с таким видом словно боялась что мирное животное вырвется из оглобель и покусает ее бросив взгляд на лежащего мужчину она нахмурилась он бы не поранился так если бы просто упал с повозки я не вижу тут ни камня ни корня Она всмотрелась в окружающий лес. Из-за деревьев верхом на высоком черном жеребце выехал мужчина. Он вел за собой трех лошадей. Одна из них была мохнатая и на две ладони ниже других. Высокий мужчина в синем шелковом кафтане с мечом на поясе. Вьющиеся волосы не спадали на широкие плечи. Он был красив, мрачноватой красотой, хотя невзгоды и отметили его лицо ожесточенностью и был он последним человеком, которого ожидала увидеть мин «Твоих рук дело?» — сурово спросил у него Суан. Лагайн улыбнулся, натягивая по жеребца и останавливая его у повозки, хотя веселья в его улыбке было мало. «Проща, штука полезная, Мара! Вам повезло, что я оказался здесь. Я предполагал, что вы покинете ту деревню через несколько часов». И ноги бы вы тогда переставляли еле-еле. Похоже, этот местный лорд весьма снисходителен. Вдруг его лицо помрачнело еще больше, а голос стал тяжелым, как камень. «А вы думали, что я брошу вас на произвол судьбы? Может, и стоило бы. Но вы мне пообещали, Мара. Я хочу отомстить, как вы мне обещали. Я шел за вами столько, что до моря штормов осталось не так далеко». Я следовал за вами, хотя вы и не говорили, что мы ищем. Я не спрашивал и о том, как вы намерены исполнить обещанное. Но теперь я скажу. Ваше время истекает. Побыстрее заканчивайте свои поиски и выполняйте обещания. Иначе я брошу вас. Ищите тогда дорогу сами. Очень скоро вы поймете, что в деревнях мало сочувствуют нищим чужакам. Три хорошенькие женщины и одни. Один вид этого, — он коснулся меча, — спасал вас от неприятностей больше, чем вы догадываетесь. Поэтому, Мара, побыстрее отыщи то, что тебе надо. В начале этого пути Лагайн не был столь надменен и бесцеремонен. Тогда он униженно благодарил их за помощь так смиренно, как только может мужчина вроде Лагайна. Видимо, время и отсутствие результатов поисков подточили его благодарность. Суан не дрогнула под пристальным взглядом Лагайна. «Надежда еще есть», — твердо заявила она. «Но раз тебе хочется уйти, оставь наших лошадей и скатертью дорога. Не нравится грести, выпрыгивай из лодки и выгребай сам. Посмотрим, далеко ли ты уплывешь со своей местью в одиночку». Крупные руки Лагайна сжали поводье Мин услышала, как хрустнули суставы. Легкая дрожь выдавала бьющие через край эмоции. «Я останусь с вами, Мара!» — наконец промолвил он. «Еще ненадолго!» На миг для взора Мин вокруг головы Лагайна вспыхнул ореол. Сияющая, золотисто-голубая корона. Естественно, Суан или Аня ничего не видели, хотя такой способности девушки знали. Иногда она замечала вокруг людей подобные ореолы, которые сама называла видениями, образы или ауры. Иногда Мин понимала, что они означают. Эта женщина выйдет замуж, тот мужчина умрет. Житейские мелочи или великие события, радостные или мрачные, объяснений этому дару не было. Как неизвестны были и причины того, с кем, когда и где он проявится. Айседа и Стражи всегда имели ауры. У подавляющего большинства обычных людей они не проявлялись никогда. И знание будущего людей не всегда было приятно. Прежде Мин уже видела Ореол вокруг Лагайна и знала, что означает это видение. Грядущая слава. Но, вероятно, из всех мужчин именно для него будущее могущество – полное бессмыслица. Своего коня и меч, и куртку он выиграл в кости, хотя Мина сомневалась, что игра была честной. Больше у Лагайна не было ничего. Впереди его ничего не ждало, не считая призрачных обещаний Суан. Да и сумеет ли она их сдержать? Одно лишь его имя для Лагайна уже смертный приговор. Нет, в этом видении нет никакого смысла. Хорошее настроение вернулось к Лагайну столь же внезапно, как и оставило его. Выдернув из-за пояса толстый, грубой вязки кошель, он звякнул им перед женщинами. — Я раздобыл немного деньжат. В ближайшее время нам не придется по сараям ночевать. — Как же, слыхали, — сухо отозвалась Суан. — Лучшего от тебя и ожидать не приходится. — Считайте это пожертвованием на ваши розыски Она протянула руку, но Лагайн с Лёхой насмешливой ухмылкой привязал кошель к своему поясу. «Не стоит вам, Мара, пачкать руки краденым. Кроме того, так я буду уверен, что вы не сбежите, бросив меня». Витусуан был такой, будто сунь гвоздь, и она его перекусит. Тем не менее, она ничего не сказала. Пристав в стременах, Лагаин кинул взгляд на дорогу, ведущую в корейские ключи. «Сюда двое мальчишек отару овец гонят. Нам пора. Они расскажут обо всем, как только до деревеньки добегут». Устроившись вновь в седле, он поглядел на Джонни, все еще лежащего без сознания. «И помощь этому парню скоренько приведут. Вряд ли я его очень сильно поранил. Ничего страшного не должно быть». Мин покачала головой. Лагайн все время ее удивлял. Ей-то казалось, что он выбросил из головы человека, которому несколько минут назад разбил голову, и думать о нем забыл. Суан с Лианей не стали медлить и залезли в седла. Лианей на серую кобылку по имени Луноцветик, Суан на белую, низкую и косматую. Правда, наездница Суан была аховая. Даже после нескольких недель в седле Она обращалась со смирной белой, будто с боевым конем, злораздувающим ноздри и косящим огненным глазом. Посему и забиралась на нее с опаской. леани же управлялась с луноцветиком с непринужденной легкостью, до которой мин было далеко. Но в отличие от Суан, девушка знала, с какой стороны подойти к лошади, и в седло она запрыгнула с большим изяществом. «Думаешь, он отправит за нами погоню?» — спросила Мин, когда путники легкой рысцой двинулись на юг, прочь от корейских ключей. Спрашивала девушка Усуан, но ответил ей Лагайн. — Местный лорд, на что вы ему сдались? — Эка важность. — Конечно, может послать одного человека. Наверняка разошлёт ваше описание. Но мы поскачем, не останавливаясь, как можно дальше. И завтра тоже будем гнать. Судя по всему, теперь за старшего стал он. «Да, какая в нас для него важность», — сказала Суан, неловко подскакивая в седле. Сколько бы она ни осторожничала с Белой, взгляд, которым она буравила спину Лагайны, говорил, что ее власти брошен вызов, и долго такое положение она терпеть не намерена. Мин же надеялась, что Брин считает трех женщин ничем не примечательными беженками, Может, так оно и есть. Но как только он узнает их подлинные имена... Лагайн погнал жеребца быстрее, и девушка ударила дикую розу каблуками, чтобы та не отставала. Мин решила думать не о том, что осталось позади, а о том, что ждет впереди.